Глава 17. «Дорогая моя, я никогда не прощу ее за то, что она сделала. Я хочу, чтобы ты знала, что это была не твоя вина. Ни в чем из этого нет твоей вины». «Вообще-то не похоже на то. Мой отец, упокой Господь, его дерьмовую душу всегда любил повторять. Гнилое яблоко никогда не падает далеко от яблони». хотя я ненавидел его за то, что он это говорил, поскольку то, как он тихо, угрожающе, снова и снова произносил эти слова мне на ухо, означало, что он уже отказался от меня. Я уже начинал и сам в это верить. Очень надеюсь, что он ошибался, и что ты тоже ошибаешься. Наверное, у этой семье никогда не было шанса. До чего же пораженчески это звучит? Хочу, чтобы ты знала. Я никогда не отказался бы от тебя. Несмотря на все, что она могла тебе сказать, я все-таки хотел участвовать в твоей жизни, но она запретила мне это. Она не хотела, чтобы тебя запятнало мое прошлое. Хотя, похоже, она удачно забыла о своем собственном. Пожалуй, это вполне ее характеризует. Убийство у нас в крови, сказала она. Вероятно, в этом она была права. Но это отнюдь не неизбежно, моя принцесса. Будущее еще не написано. Не забывай об этом. Хорошо? Постараюсь не забывать, папа. Хотя, может, это и вправду у нас в крови.